в соответствии с тем, хорошо или дурно он будет вести себя, выполняя свое поручение. И что его ждет либо милость, подобающая освободителю Родины, либо немилость, подобающая брата-убийце. При всей несообразности такого решения Его можно в известной степени извинить в виду опасности показанного Тимолеоном примера и важности возложенного на него дела. Если над поступил правильно, отложив свой приговор и стремясь найти для него опору со стороны воображениях не имеющих прямого касательства к самому делу. И что же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 Ложных и уязвимых. Пример, который нам приводит в доказательство того, что личная выгода может брать порой вверх над данным нами словом, не окажется мне достаточно веским, несмотря на примешивающиеся сюда обстоятельства. А вас схватили разбойники и затем отпустили на волю. Сезав предварительно клятую, что вы заплатите им определённую мзду. Глубоко не прав тот, кто утверждает, будто порядочный человек, вырвавшись из их рук, свободен от своего слова и может не платить обещанных денег. Он никоем образом от него не свободен. То, что я пожелал сделать, обуждаемый страхом я обязан сделать и избавившись от него и даже если он принудил к подобному обещанию мой язык а не волю я всё равно должен соблюсти в точности мое слово что до меня то я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда